И невысокий крепыш в черном костюме. Профессию крепыша выдал цепкий, обшаривающий взгляд, которым тот окинул Фандорина и его спутниц. Понятно, телохранитель. Нарочно, что ли, депутат такого коротышку подобрал, дабы смотреться еще величественней. Но если это охранник, почему он стоит за спиной у мальчика? Странно. И мальчик тоже какой-то странноватый, на головастика похож. «Да нет», — присмотрелся Николас, — «просто у него волосы убраны под шапку. Оттого голова и кажется несоразмерно большой». Марк Донатыч почтительно поздоровался с депутатом, на охранника не взглянул, а подростка просто похлопал по груди. На ней красовался логотип футбольного клуба ЦСКА. Ника заметил, как по нервному лицу мальчика пробежала брезгливая гримаска. О чем они между собой разговаривали, Фандорин старался не слушать, неудобно». Но кое-какие обрывки все же долетали. «И головные боли как рукой снимет», — говорил Зиц, продолжая поглаживать паренька. Тот сделал полшажка в сторону, отодвинулся. «На ангела похож», — тихонько прошептала Николасу на ухо Саша. «Разве ангелы болеют за ЦСКА?» — пошутил Фандорин, уже знакомый с этим выражением ее лица. «Когда она говорила о Господе или ангелах, брови у нее приподнимались» а в глазах появлялся мечтательный блеск. Держался паренек совсем не по-ангельски. Доктор его о чем-то спрашивал, а он глядел в сторону, шмыгал носом, отвечал что-то сквозь зубы нехотя. Тем временем Аркадий Сергеевич перевел свой царственный взор на Николаса и его спутниц удостоил заметить. По-другому этот неспешный поворот головы не назовешь. — А, Саша, ну как дела у папы? — сказал он. И, о чудо, сам двинулся в эту сторону. — Здравствуйте, Аркадий Сергеевич. — Неважно, — печально ответила девочка. — Выходит, они знакомы. Охранник за депутатом не пошел, лишь посмотрел на Николаса еще раз очень внимательно. Прищуренные глаза светились неистовым огнем, от которого фандурин поежился. Такой взгляд бывает у сторожевого пса, который никогда не лает, но от которого лучше держаться подальше, накинется без предупреждения и вцепится намертво. Ничего, все образуется, главный папа жив, а Марк донат его вылечит, он ведь у нас волшебник. Обращался спонсор к девушке, но смотрел при этом на Николаса, как бы спрашивая, а ты что за фрукт, почему здесь? Ника представился отрекомендовался Сашиным знакомым и сам на себя разозлился, что поддался властной ауре большого человека. Хорошо Валя поддержал Ренамет, талантливо сыграла человека свиты, подняла руку, мол, не такая я персона, чтобы называть свое имя, и, изобразив почтительный полупоклон в сторону шефа, сказала «Я референт Николай Александрович. Спонсор кивнул. Очевидно, в его кругу всякого маломальски приличного человека обязательно кто-нибудь сопровождал, не телохранитель, так и референт или ассистент. «Аркадий Сергеевич Сивуха», — пожал он руку Николасу, фамилия такая. Донесся резкий мальчишский голос. «Послушайте, не трогайте меня, а!» Это мальчик в очередной раз увернулся от покровительственной длани главврача, теперь уже с нескрываемым раздражением. «Это не то, что вы подумали», — сказал Сивуха, заметив взгляд Николаса. «Да, Олег проходит здесь курс лечения». Но с психикой у него все в порядке. Мой сын не шизофреник и не умственно отсталый. У него проблема противоположного свойства. Мальчик — гений. А это очень тяжелая нагрузка для личности. — А, ваш сын — пациент доктора Зица, — протянул Фандорин. Так вот почему вы спонсируете эту клинику? Получилось не очень вежливо. Николас даже смутился. Но сивуха, кажется, не обиделся. — Да. «В свое время я создал этот медицинский центр ради сына. В основе благотворительности всегда лежит личная мотивация. Без этого не бывает. Вот и мне, как говорится, не хель хуманум. Ничто человеческое. И чуждо. Судя по этим словам, человек он был не глупый и, похож с образованием. Для депутата редкость. «Папа, я устал. Можно я пойду к себе?» Оставив доктора, к ним приближался мальчик-гений, На вид ему было лет 15. тонкий голос еще не начал ломаться. Охранник двигался, отстав на два шага, из чего следовало, что представлен он не к депутату, а к отпрыску. — Вы кто? — с подростковой непосредственностью спросил отпуск, рассматривая Николаса.